Звонок. Она немного покраснела и улыбнулась. Шаги. Дверь отворяется. Вера Павловна. Он пошатнулся. Да, он пошатнулся. Он схватился за ручку двери. Но она уже побежала к нему, обняла его. Милый мой, милый мой, как он благороден! Как я люблю тебя! Я не могла жить без тебя! И потом... А что было потом? Как они перешли через комнату, она не помнит. Она помнит только, что подбежала к нему, поцеловала его. Но как они перешли через комнату, она не помнит. И он не помнит. Они только помнят, когда они уже обходили мимо кресел, около стола. А как они отошли от двери? Да, на несколько секунд у обоих закружилась голова, потемнела в глазах от этого поцелуя. — Верочка, ангел мой, друг мой, я не могла жить без тебя. Как долго ты любил меня и молчал. Как ты благороден, как он благороден, Саша. Расскажи же, Верочка, как это было? Я сказала ему, что не могу жить без тебя. На другой день вчера он уже уехал. Я хотела ехать за ним, весь день вчера думала, что поеду за ним. А теперь, видишь, я уже давно сидела здесь. Но как ты похудела в эти две недели, Верочка! Как бледны твои руки! Он целует ее руки. Да, мой милый, это была тяжелая борьба. Теперь я могу ценить, как много страдал ты, чтобы не нарушать моего покоя. Как мог ты так владеть собой, что я ничего не видела? Как много ты должен был страдать? Да, Верочка, это было нелегко. Он все целует ее руки, все смотрит на них. И вдруг она хохочет. Ах, какая же я невнимательная к тебе! Ведь ты устал, Саша, ведь ты голоден. Она вырывается от него и бежит. Куда ты, Верочка? Но она ничего не отвечает. Она уже в кухне и торопливо, весело говорит Степану. Скорее давай обед. На два прибора скорее. — Где тарелки? Все, все, давай, я сама возьму и накрою стол, а вынесите кушанье. Александр так устал в своем госпитале, надо б наскорее дать ему обедать. Она идет с тарелками, на тарелках звенят ножи, вилки, ложки. Мой милый, первая забота влюбленных при первом свидании, поскорее обедать. И он смеется, помогая ей накрывать стол. Много помогает, но больше мешает, потому что все целует ей руки. — Ах, Верочка, как бледны эти руки! И все целует их. Они целуются и смеются. Но, Саша, за столом сидеть смирно? Степан подает суп. За обедом она рассказывает, как все это было. — Мой милый, как мы едим, влюбленные! — Правда, я вчера ничего не ела. Входит Степан с последним блюдом. Степан, кажется, вы останетесь без обеда от меня. Да, Вера Павловна, придется прикупить для себя что-нибудь в лавочке. Ничего, Степан, вперед вы уж будете знать, что надо б наготовить, кроме самих вас, на двоих. Саша, где же твоя сигарочница? Дай мне. Она сама обрезает для него сигару, сама закуривает. — Кури, мой милый, а я пока пойду готовить кофе, или ты хочешь чаю? — Нет, мой милый, наш обед должен быть лучше. Вы со Степаном слишком мало заботились об этом. Она возвращается через пять минут, Степан несет за нею чайный прибор, и, возвратившись, она видит, что сигара Александра погасла. Мой милый, как ты замечтался без меня? И он смеется. куриже Она опять закуривает ему сигару. И, вспоминая все это, Вера Павловна смеется и теперь. Как же прозрачен наш роман! Первое свидание и суп, головы закружились от первого поцелуя и хороший аппетит. Вот так сцена любви. Это призабавно. Да, как сияли его глаза. Что ж, впрочем, они и теперь так же сияют. И сколько его слез упало на мои руки, которые были тогда так бледны, вот этого теперь уж, конечно, нет. В самом деле, руки у меня хороши, он говорит правду. И Вера Павловна, взглянув на свои руки, опускает их на колено так, что оно обрисовывается под легким пеньюаром, и она думает опять. Он говорит правду и улыбается. Ее руки медленно скользят на грудь и плотно прилегают к груди. И Вера Павловна думает, правда. — Ах, что же это я вспоминаю, — продолжает думать Вера Павловна и смеется. — Что же это я делаю? Будто это соединено с этими воспоминаниями. О, нет, это первое свидание, состоявшее из обедания, целования рук, моего и его смеха, слез о моих бледных руках. Оно было совершенно оригинальное. Я сажусь разливать чай. Степан, у вас нет сливок? Можно где-нибудь достать хороших? Да нет, некогда, и, наверное, нельзя достать. Так и быть, но завтра мы устроим это. Кури же, мой милый, ты все забываешь курить. Еще не допит чай, раздается страшный звон колокольчика, и в комнату влетает два студента, и в своей торопливости даже не видит ее. — Александр Матвеевич, интересный субъект, — говорят они, запыхавшись, — сейчас привезли чрезвычайно редкое осложнение. Бог знает, какой латинский термин, обозначающий болезнь интересного субъекта. — Очень любопытно, Александр Матвеевич, и нужна немедленная помощь, каждые полчаса дороги, мы даже ехали на извозчике. — Скорее же, мой милый, спеши, — говорит она. Только тут студенты замечают ее и раскланиваются, и в тот же миг уводит с собою своего профессора. Его сборы были слишком недолги, он все еще оставался в своем военном сюртуке. И она гонит его. «Оттуда ты ко мне?» — говорит она, прощаясь. «Да». Долго ждет она вечером. Вот и десять часов, а его все нет. Вот и одиннадцать, теперь уже нечего и ждать. Однако что это такое? Она, конечно, нисколько не беспокоится. Не могло же ничего случиться с ним. Но, значит, как же он долго был задержан интересным субъектом. И что этот бедный интересный субъект, жив ли он теперь? Удалось ли Саше спасти его? Да, Саша был очень долго задержан. Он приехал на другое утро в девять часов и до четырех часов оставался в госпитале. Случай был очень трудный и интересный, Верочка. Спасен? Да. Как же ты встал так рано? Я не ложился. Не ложился? Чтобы не опоздать сюда, не спал ночь. Безбожник, изволь отправиться домой и спи до самого обеда, непременно, чтобы я застал тебя еще не проснувшимся. В две минуты он был уже выпровожен. Вот какие были два первые свидания. Но этот второй обед идет уже как следует. Они теперь уже с толком рассказывают друг другу свои истории, а вчера Бог знает, что говорили. Они и смеются, и задумываются, и жалеют друг друга. Каждому из них кажется, что другой страдал еще больше. Через полторы недели нанята маленькая дача на Каменном острове, и они поселяются на ней. Не очень часто вспоминает Вера Павловна прошлое своей нынешней любви. Да, в настоящем так много жизни, что остается мало времени для воспоминаний. Но когда вспоминает она прошлое, то иногда, сначала точно, только иногда, потом все постояннее, при каждом воспоминании она чувствует недовольство. Сначала слабое, мимолетное, неопределенное. Кем? Чем? Вот уж ей становится видно кем. Она недовольна собою. За что же? Вот она уже видит, из какой черты ее характер выходит недовольство. Да, она очень горда. Но в одном ли прошедшем она недовольна собою? Сначала да, но вот она уже замечает, что недовольство собою относится в ней и к настоящему. И какой странный характер стал заметен в этом чувстве, когда стал выясняться его характер. Будто это не она, Вера Павловна Кирсанова, лично чувствует недовольство, а будто в ней отражается недовольство тысяч и миллионов и будто не лично собой она недовольна а будто недовольна в ней собою эти тысячи и миллионы кто же эти тысячи и миллионы за что они недовольны собою если бы она по прежнему жила больше одна думала одна вероятно не так скоро прояснилось бы это но ведь теперь она постоянно с мужем они все думают вместе и мысль о нем примешана ко всем ее мыслям. Это много помогало ей разгадать свое чувство. Прямо он сам нисколько не мог разъяснить эту загадку. Пока чувство было темно для нее, для него оно было еще темнее. Ему трудно было даже понять, как это возможно иметь недовольство, нисколько не омрачающее личного довольства, нисколько не относящееся ни к чему личному. Это было для него странностью, во сто раз более темную, чем для нее. Но все-таки ей очень помогало то, что она постоянно думала о муже, постоянно была с ним, смотрела на него, думала о нем. Она стала замечать, что когда приходит ей недовольство, оно всегда сопровождается сравнением. Оно в том и состоит, что она сравнивает себя и мужа. И вот блеснуло перед ее мыслью настоящее слово. Разница, обидная разница. Теперь ей понятно. Саша, какой милый этот Н.Н. Вера Павловна называла фамилию того офицера, через которого хотелось познакомиться с Тамберликом в своем страшном сне. Он мне привез одну новую поэму которая еще не скоро будет напечатана, — говорила Вера Павловна за обедом. — Мы сейчас же после обеда примемся читать, да? Я ждала тебя. Все с тобою вместе, Саша. А очень хотелось прочесть. Что же это за поэма? А вот услышишь. Посмотрим, удалась ли ему эта вещь. нн говорит, что сам он, я говорю про автора, отчасти доволен ею. Вот они располагаются в ее комнате, и она начинает читать. — Ой, полна, полна коробушка, есть и ситцы, и парча. Пожалей, моя зазнобушка, молодецкого плеча. — Теперь я вижу, — сказал Кирсанов, прослушав несколько десятков стихов, — это у него в новом роде. Но видно, что это его. — Некрасова, да. Очень благодарен тебе, что ты подождала меня. — Еще бы, — сказала Вера Павловна. они прочли два раза маленькую поэму, которая, благодаря их знакомству с одним из знакомых авторов, попала им в руки года за три раньше, чем она была напечатана. Маленькая поэма, поэма Некрасова «Коробейники», была напечатана в 1861 году. «Но знаешь, какие стихи всего больше подействовали на меня?» — сказала Вера Павловна, когда они с мужем перечитали еще по нескольку раз иные места поэмы. Эти стихи не из главных мест в самой поэме, но они чрезвычайно влекут к себе мои мысли. Когда Катя ждала возвращение жениха, она очень тосковала. Извелась бы неутешная, кабы время горевать. Да пора страдная, спешная, надо десять дел кончать. Как нечасто приходилось, молодиться не втерпешь, под косой трава валилось, под серпом горела рожь, Изо всей-то силы моченьки молотила по утрам, Лен стлала до темной ноченьки по расистым полугам. Эти стихи не главные в своем эпизоде, а не только предисловие к тому, как эта славная Катя мечтает о своей жизни с Ваней. Но мои мысли привязались именно к ним.